В 1961 году, отзываясь на требование СССР выдать ДП Эстонца Эрвина Викса, он был заместителем начальника особого отдела Тартуского концлагеря и должен понести ответственность за массовые истребления евреев, цыган и антифашистов. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Гарфилд Барвик заявил, что ввиду отсутствия договора об экстрадиции с Советским Союзом, Австралия не обязана предпринимать никаких действий. И заодно заметил, что Австралия не признает вхождение в Советский Союз территории, где были совершены предполагаемые преступления. Эстонии Конечно, правительство Австралии не оправдывает подобные деяния, добавил он. «и австралийцам внушают отвращение эти преступления против человечества. Но с другой стороны, есть право нашей нации принимать людей в нашей стране, позволять им преодолеть горькое прошлое и начать новую жизнь. И им, и их семьям в более благополучном сообществе. В некоторых обстоятельствах это решение можно было бы назвать трудным, но в нынешних обстоятельствах правительство пришло к чёткому выводу, что оставляя за скобками все вопросы юридических обязательств, и если бы для разрешения проблемы был необходим такой выбор, то право на убежище одержало бы верх в конце концов, Австралия создала основательную, хотя, конечно, не безупречную систему отсева и проверки сотен тысяч мигрантов, которые сделали богаче жизнь нашей нации после войны. Каковы бы ни были грехи прошлого, мы считаем, что пришла пора закрыть эту главу. Именно это отношение Марк Аренс назвал добро пожаловать военные преступники. Сам Аранс соприкоснулся с этим явлением еще в 1980-х годах, когда снимал для телекомпании ABC документальные фильмы о беглецах нацистов в Австралии. Особая следственная группа, созданная в 1987 году правительством Хока, на основе этих данных установила, что люди, чьи экстрадиции требовал в 1960-е годы Советский Союз, почти наверняка были виновны в тех преступлениях, в которых их обвиняли. Хотя за давностью лет и из-за удаленного местонахождения от свидетелей, привлечь их к ответственности по закону было почти невозможно. Среди тех, чьей выдачи тщетно добивался Советский Союз помимо Викса, были латыши Карлис Озельс, виновный в организации расстрелов под открытым небом и операции с газвагенами в Минске, и Арвиц Упмалис, виновный в массовых убийствах евреев и цыган в его бытность начальником полиции в Бауском крае Латвии. Украинцы Филипп Капитула, виновный в массовых убийствах евреев в Ровенской области, и Петро Грушевский, виновный в массовых убийствах евреев, украинцев и казаков, когда он был начальником нацистской полиции Ровно, и русский или белорус Николай Алферчик, виновный в массовых убийствах евреев, цыган и партизан в Минске и Смоленске. Можно установить некоторые факты из той новой жизни, которую они обустроили себе в более благополучном сообществе, как выразился Барвик. Озельс в первые годы после приезда в Австралию работал на кирпичном заводе, проживал в Карлтоне, рабочем районе Мельбурна, и участвовал в деятельности Даогова Сванаги, латышской общественной организации правового толка. В 1990-х годах власти Австралии предприняли серьёзную, хоть и запоздалую попытку привлечь его к суду за военные преступления, но она провалилась. Упмалис стал владельцем станции техобслуживания в резервуаре на окраине Мельбурна и участвовал в жизни местной латышской общины, в том числе в деятельности Долгова с Ванаги. Грушевский поселился в Мельбурне и, согласно одному сообщению, сделался священником. Капитула после приезда сменил в официальных бумагах национальность с поляка, кем был изначально записан, на украинца и обосновался в Аделаиде, как и Викс особенно интересен случай Алферчика, потому что он был одним из тех перемещенных лиц, а о чьих военных преступлениях было кое-что известно еще в Европе. Но в то же время у него имелись связи с разведслужбами стран-союзниц. Союзники взяли за обыкновение тайно переселять таких людей в отдаленные места. и Именно это произошло с Алферчиком. Айро, действуя по приказу западных разведслужб в Германии, отправила его в Мельбурн в качестве мигранта под подложным именем Николай Павлов. Алферчик Павлов был одним из немногих людей, чье дело было таким образом неофициально улажено на раннем этапе. В 1950 году британское правительство официально, хотя и не публично, попросило Австралию принимать под эгидой Айроу русских беженцев с ождевенцами, имеющими юридический статус или нет, которые не отвечают стандартным иммиграционным требованиям, если их поручителями выступают органы разведки эми словами, Аэроу решили использовать в качестве канала для отмывания людей сомнительной репутации. Кроме того, Австралии предстояло принять ограниченное количество русских беженцев в качестве пассажиров, полностью оплативших проезд. Ожидается от 20 до 50 человек плюс их в год. Их проезд и содержание оплатит Ми5. После приезда в 1950 году Алферчик Павлов нашел работу в Государственной электрической комиссии, как и многие другие мигранты из числа перемещенных лиц. После развода с первой женой он женился на белой русской из Харбина. Наконец, он стал постоянным осведомителем АСЮ. 1960-е годы НТС, в котором он ранее состоял, будто бы исключил его из своих рядов после получения информации о его военных преступлениях в Смоленске. Шпионы. Разумно было бы предположить, что среди эмигрировавших в Австралию перемещенных лиц были всевозможные агенты, в частности советские. Глава Асио, полковник Спрай, тревожился и из-за них, и из-за русских эмигрантов, приехавших из Китая, особенно тех, кто ранее жил на территориях, находившихся под властью коммунистов. По-видимому, первоначально в Вассе полагали, что такие агенты будут входить в контакт с местными коммунистами. Так что для них стало сюрпризом то, что въезжавшие в страну советские шпионы, сколько бы их ни было, похоже, действовали самостоятельно, не имея каких-либо контактов с коммунистической партией Австралии. В одной докладной записке Асио, где разбирались возможные причины этого явления, высказывалась мысль, что партия опасается внедрения агентов, вероятно, британской разведки или Асио, но скорее всего, дело в попытке гарантировать безопасность агентов из Москвы, действующих под контролем бывших австралийцев и проникших под видом перемещенных лиц, а именно гарантировать, что ни при каких обстоятельствах в они не будут контактировать с членами Компартии партии Австралии. Можно не сомневаться, независимо от любой официальной партийной политики, здесь сыграла свою роль и та неприязнь, которую левые профсоюзные деятели испытывали по отношению к ДП. Что касается советских агентов, то удивительно, как мало их было выявлено даже после бегства Петрова. Владимир Петров был сотрудником МГБ и работал под дипломатическим прикрытием в советском посольстве в Кенберри с 1951 года до своего бегства, которое помог устроить в 1954 году его друг Михаил Белогузский, связанный с Ассио Петров не известил о своих планах жену Евдокию, которая также служила в разведке, и сразу после бегства поставил её перед мучительным выбором: вернуться в СССР, где её ожидало бы неопределённое будущее, или же остаться с ним в Австралии. Уже в аэропорту Дарвина в последний момент она решила остаться и попросила убежища у властей Австралии. Бегство Петрова привело к созданию королевской комиссии по шпионажу, где он, выступая свидетелем, рассказал о своих контактах в Австралии и сильно способствовало росту страхов перед коммунистами в обществе. Задание Петрова, по его словам, заключалось в вербовке агентов среди русских мигрантов-антикоммунистов. Но на деле в этой среде он практически ни с кем не установил контактов. Лучшим местом для вербовки агентов был русский общественный клуб. Но свидетельствуя перед королевской комиссией, он не упомянул о каких-либо успехах, достигнутых там. Печальная правда заключалась в том, что полковник Владимир Петров просто не соответствовал должности, на которую его назначили, заключает один историк разведки в недавно написанной работе. За три с лишним года до самого окончания своего пребывания в Канберри в апреле 1954 года ему не удалось завербовать ни одного агента. Советский перебежчик Игорь Гузенко ранее сообщал, что в Канаде советские агенты использовали репатриацию как прикрытие для создания коммунистически настроенных групп или пятой колонны. Поэтому разумно было предположить, что Игорь Деев, по свидетельству Петрова, подполковник ГРУ, мог заниматься чем-то подобным. Но в действительности его рапорты, отсылавшиеся в Москву, наводят на мысль, что репатриация была его единственной настоящей миссией, и что успех определялся не подготовкой какой-то пятой колонны, а количеством репатриировавшихся граждан. Что касается вербовки агентов среди ДП, похоже, этим он тоже не занимался. Когда Гордеев ездил в Мельбурн, за его перемещениями внимательно наблюдал сотрудник АСИО из штата Виктория и пришел к выводу, что его в самом деле интересовал поиск не агентов, а потенциальных репатриантов. В распорядке его дня, запрошенном Москвой, вероятно, от того, что результаты его работы были столь ничтожны, просто не оставалось свободного времени для вербовки агентов. И на что он сам жаловался, у него в кабинете не было даже сейфа. Бывали случаи, когда эмигранты сами обращались к советским чиновникам и вызывались стать осведомителями. В эту категорию попадает Белогузский, сблизившийся с Петровым, хотя это и была провокация, так как свой выбор он уже сделал ранее, решив работать на австралийские спецслужбы. И по меньшей мере однажды иммигрант, бывший советский гражданин, явился в советское посольство, проклиная Австралию и австралийцев, и предложил свои услуги для выполнения какой-нибудь секретной работы. Но этот человек был явно психически ненормальным, поэтому его инициатива была отклонена. Каждая из сторон, участвовавших в холодной войне, опасалась того, что противник будет использовать репатриацию в СССР в собственных неблаговидных целях. С австралийской стороны полковник Спрай боялся, что СССР под прикрытием репатриации будет вызволять своих сексотов, замаскированных под ДП, после того, как те раздобудут из первых рук полезную информацию о западных обычаях и жизни. Следует помнить о том, что отъезд из Австралии в те дни из-за острого недостатка морских судов Был делом нелёгким и сопряжённым со множеством бюрократических формальностей, а потому, чреватым разоблачением. Васю, ни одного такого агента, по-видимому, так и не поймали. Хотя, если присмотреться, то среди репатриантов, уехавших благодаря посредничеству Гордеева, один вероятный кандидат всё же имеется. Этот человек Николай Елынычев был не перемещенным лицом, а советским моряком, который дезертировал на Ближнем Востоке, заявив о своих политических расхождениях с советским режимом, а позднее приехал в Австралию как пассажир, самостоятельно оплативший проезд. Его имя значилось в списке Гордеева среди успешно репатриировавшихся граждан. Но, что нетипично, его делом занимался Петров. Предполагалось, что после приезда Гордеева он уже не имел отношения к вопросам репатриации. А когда Елынычев вернулся в Советский Союз, то его, в отличие от других репатриантов из бывших перемещенных лиц, не вызывали ведомства, курировавшие репатриантов. Но если Еленыч действительно был агентом, возвращавшимся на базу, то Васю этого не заметили. Перед отъездом с ним провели беседу Васю, как это обычно делали с репатриировавшимися эмигрантами, но никаких сигналов не последовало. Сотрудник, проводивший беседу, скорее всего, принял его за обыкновенного ДП и просто записал услышанные от него сплетни о просоветски настроенных русских в Мельбурне. В СССР, как и в Австралии, опасались того, что враг использует репатриацию для перемещения своих агентов. В распоряжении АСБ оказалась инструкция, составленная в 1952 году в МВД. Его сотрудником был Петров, предупреждавший о том, что репатрианты, возможно, специально готовятся местными разведслужбами к пересылке в Россию. Однако ничто не указывает, во всяком случае, в тех архивных документах, к которым есть доступ, на то, что Асио пыталась завербовать кого-то из репатриировавшихся советских граждан для шпионажа в пользу Австралии. Спецслужбу не давала покоя мысль о том, что среди переселяемых ДП могут находиться внедрённые агенты коммунистов. В 1949 году австралийская служба безопасности получила тайное предупреждение о том, что двое недавно прибывших мигрантов, Ян Иван Де Лагер и Владимир Адамсон, подозрительные личности. Информация эта исходила от Олега Перекрестова, будущего основателя и издателя Единения. Но в то время он был новоприбывшим переселенцем и все еще жил в лагере Бнегила. По его словам, он сам получил эти сведения от НТС. Впрочем, это уточнение вряд ли что-то значило для сотрудников службы безопасности, которые без каких-либо пояснений передали это название по-английски как «Национальный рабочий союз». Эти заявления подтверждались другим русским ДП из Банигилы, священником Алексеем Годяевым. Мы с ним уже встречались. Он был специалистом по сыроделию и одно время оперным певцом. Те двое, попавшие под подозрение, были друзьями лет двадцати с небольшим, бывшими астарбайтерами, насильно угнанными в Германию. И вместе прибыли из австрийского лагеря ДП на пароходе генерал Стюарт Хейнцelman. Де лагер, предположительно представлявший большую опасность, был русским, родившимся в Югославии и учившимся там в университете. Адамсон был рабочим из Белоруссии. На основе хороших рекомендаций от работодателей этих мигрантов и проведенных с ними бесед, заместитель директора ЦС заключил, что они не похожи на агентов коммунистов. Но де лагер еще несколько лет оставался объектом внимания АСО как подозрительное лицо. В одном отчёте 1956 года говорилось, что возможно, он курирует агентов коммунизма в Русской общине Мельбурна наряду с украинцем Александром Островским, тоже из ДП, тем самым, который несколько лет назад регулярно посещал Русский общественный клуб в Сиднее. Но несмотря на сохранявшиеся подозрения, АСИО так и не нашла никакого убедительного компромата ни на Де Лагера, ни на Адамсона. Безуспешные попытки АСИО выявить реальные случаи внедрения советских шпионов в среду ДП еще не означают, что их там вообще никогда не было косвенные свидетельства в пользу того, что они все же были, неожиданно можно обнаружить в среде православных священников из русских перемещенных лиц представителям православной церкви в Австралии, которые были настроены резко антикоммунистически, то и дело приходилось обороняться от обвинений в том, что тот или иной священник советский агент, и в некоторых случаях речь шла о бывших ДП, возможно, эти обвинения были небеспочвенными священники Владимире Янковском говорили, что он был осведомителем еще с тех времен, когда служил в баварском лагере ДП. Слухи эти не прекратились и в Австралии, где он возглавлял приход в Далаиде, и привели в итоге к тому, что Янковский лишился прихода и уехал в США. Но и там репутация у него была сомнительная. В 1956 году Янковский репатриировался в Москву. И позже, уже после открытия советских архивов, подозрения, что он давно являлся советским агентом, подтвердились. Игорь Иринеев Сусимиль, служивший в Австралии с 1949 по 1957 год, вернулся в 1957 в Европу и в Западной Германии снова объявился в качестве священника, а позже и епископа, но уже в подчинении Московского патриархата. В 2001 году раскрылась правда о том, что он был агентом КГБ. Асио и сама занималась вербовкой среди русских ДП. Явно завербован Асио был Алферчик, которого в СССР обвиняли в военных преступлениях, а журналист-расследователь Марк Аренс считает, что были и другие. Вербовку Алферчика устроил Владимир Дифердинг, уже работавший на Асио. Дифердинг был энергичным агентом по продаже недвижимости в Мельбурне активистом антикоммунистического движения, посредником в контактах с отделением либеральной партии в штате Виктория и коммерческим директором редакции «Единения». Из архивных записей АСИО ясно, что среди ДП в лагерях мигрантов у них были свои постоянные осведомители, в том числе некий Серж Белов, судя по имени русский, в Квинсленде, Элотыш Валентис Заугра в Западной Австралии. Конечно, не было недостатка в антикоммунистически настроенных русских, которые предлагали свои услуги АСЮ. Например, Олег Перекрестов в 1949 году, передавший австралийцам информацию от НТС о Яне Де Лагере в Банигилле, вполне возможно, желал установить со спецслужбами долговременные отношения даже если отвлечься от идеологических мотивов, и бывшие советские граждане, и русские беженцы, приехавшие в страну в межвоенный период, в силу своего прошлого опыта, обретенного в Советском Союзе и в Европе, скорее всего, видели в сотрудничестве с органами безопасности Австралии благоразумный шаг, который мог бы обеспечить им хорошее отношение и безбедное существование на новой родине. Однако в ряде случаев такие предложения не принимались. Именно так произошло с Иваном Кононовым, казаком, переметнувшимся на сторону немцев в августе 1941 года. После окончания войны Кононов, уклонившийся от репатриации и очевидно не выявленный союзниками как бывший нацистский пособник, выдал себя за поляка и под вымышленной фамилией Горки эмигрировал в Австралию, куда прибыл в феврале 1950 года на пароходе «Элейник-принц». Спустя год Он попытался установить контакт с австралийскими властями через посредника Константина Дульшерса. Предложил свои услуги, назвавшись Кононовым, по организации антикоммунистического блока из эмигрантов. У него уже есть собственный блок антикоммунистов. Разыгрывая казачью карту, Дульшерс постарался выставить Кононова в наилучшем свете не только отрекомендовал его атаманом, но и пояснил, что казак значит свободный человек, который ненавидит тоталитаризм и готов к борьбе. Предложение, сделанное 15 сентября 1950 года, вежливо отклонил Джазая Фрэнсис, министр обороны и правительства Мензиса 10 июля 1951 года. Другим разочарованным ДП, получившим отказ, был Николай Харьков, который ненадолго прославившись в пору скандала из-за дела Петрова, сообщил прессе: "Я предложил свои услуги спецслужбам, но они не пошли на контакт. Поэтому я решил действовать в одиночку". В 1950 году свои услуги морской разведки Австралии предлагал и эстонец Вернер Пурант, бывший морской офицер, а его столкновении с просоветски настроенными беженцами-евреями на пароходе Дерна в 1948 году мы уже рассказывали. О нем дал неблагоприятный отзыв Киттербейн, сотрудник безопасности АСЮ, работавший в австралийской военной миссии в Германии, а именно сообщил, что в 1940-е годы Паурант стал осведомителем чекистов в Эстонии, а затем был германским агентом. В последнем качестве он обучал радистов для германской военной разведки и изготавливал фальшивые документы германским агентам для их дальнейшей заброски в Советский Союз. Мало того, что предложение Пуранда о сотрудничестве было отклонено, позже в задержали его заявление о получении гражданства и не позволили ему получить лицензию коммерческого радиооператора. Шпионский мир это всегда сплетение заговоров и контрзаговоров, обманных ходов и подстав. И отдельные участники этой игры обычно глубоко убеждены в том, что их деятельность имеет огромное значение, а вовлеченные в них правительство и общество уверены в том, что шпионаж со стороны противника на их территории представляет большую угрозу. При ближайшем рассмотрении эти представления не всегда оказываются верными. Чем бы ни занимались в послевоенной Австралии русские мигранты-шпионы, неважно, шпионили ли они на СССР или на Австралию, их деятельность не обогатила их кураторов сколько-нибудь ценными сведениями, разве что отдельными биографическими данными, которые в некоторых случаях могли оказаться полезными для шантажа. Неоспоримо другое. Шпионаж способствует созданию весьма запутанных сетей, и реальных, и воображаемых. И соприкасаться с этими сетями довелось многим русским, эмигрировавшим после войны в Австралию. Создательницей подобных сетей и политических, и личных, хотя их трудно отличить друг от друга, была русская ДП Лидия Мокрас. Ее муж Чех, за которого она вышла, когда они оба были перемещенными лицами, с ним она приехала в Австралию. К этому времени пропал с горизонта. До дела Петрова ее любовником был двойной агент Белогуский, а после ее любовником или очень близким другом стал Аллан Делзель, бывший одно время личным секретарем лидера оппозиции доктора Эвота. И после бегства Петрова, вызвавшей большой интерес у королевской комиссии по шпионажу, благодаря белагустскому она подружилась с Петровым. А ещё она утверждала, что в Сиднее её несколько раз навещал советский посол Лифанов, не входивший в круг общения даже Кладницких, не говоря уж о Белогузском, пытаясь выудить у неё какие-то сведения о Петрове, которого он, что вполне понятно, считал человеком некомпетентным и ненадёжным. Через Дельзела Мокрос подружилась с Лесом Хейленом о котором мы уже не раз упоминали, как о важной фигуре в партии лейбористов. Это он поднимал в парламенте вопросы, связанные с эмиграцией. Когда Мокрос выходила замуж не за Адельзела, Хейлен был одним из гостей на её свадьбе, а Августа Кладницкая, бывшая председательница Русского общественного клуба, была свидетельницей со стороны невесты обо всем этом подробно сообщается в многотомном досье, заведенном на Мокрос с Васю. Нет никаких сомнений в том, что Мокра с Ильенковская, как она стала именоваться в 1950-х годах, вернув себе девичью фамилию, была близка к представителям более чем одной разведслужбы. Но на какую из них она работала, если вообще работала, так и остается тайной. В длинном автобиографическом очерке, составленном для АСЮ, Мокрос утверждала, что в Германии в годы войны работала на НКВД, но после войны ей удалось избежать дальнейшего сотрудничества с этим ведомством. Петров до бегства подозревал её в работе на австралийские спецслужбы. Но полковник Спрай заявил в 1959 году, что Лидия, хоть и была в некотором роде авантюристкой, которая, пожалуй, примеряла на себя роль двойного агента, не была агентом Асио. Васью уже считали, что Мокрос, возможно, советский агент, до тех пор, пока переметнувшийся Петров не сообщил им, что это не так.